Глава 12. Пятница, 8 июля 2022 года. День. Около границы Новгородской и Калининской областей. Суперэкспресс «Красная стрела» шуршал и слегка покачивался. Цифры на зеркальной перегородке нарастали. 210 километров в час, 220, 225, 230. Я вспоминал Сапсан и находил общее... Те же продолговатые окна, вежливые проводницы, более похожие на стюардесс, да и пассажиры такие же. Семейка, обсевшая столик впереди меня, систематически насыщалась, распробовав все изыски вагона ресторана, от азу по-татарски до соблазнительно тающего пломбера в креманках. А напротив, выложив плоский ноутбук на откидной столик, клацала и кликала хорошенькая молодая женщина, набирая текст полный цифр. Мне удалось устроиться у окна. Место рядом пустовало, чему я был рад. Близкое соседство лишь помешало бы унять хоровод, в коем кружили мои мысли. Прислушался. Студентки сзади поколачивали клаву, перешептываясь. Вероятно, готовили какой-нибудь реферат по дороге. Тогда и я расхрабрился, вытащил свой планшет. Слишком много неразгаданного накопилось, а пялиться за окно какой смысл? Те же леса и перелески, речки, мосты и попутные станции. И только два отличия от той картины, что открывалась передо мной из Сапсана. Во-первых, не попадались запущенные, всеми забытые поселки и руины брошенных предприятий, не выглядывали жалко из неопрятных зарослей бурьяна. Во-вторых, не лезла в глаза назойливая реклама. Привычные мантры, вроде «Слава КПСС», смотрелись гармонично, как примета советской эпохи. Снова вспомнилась Марина, но я упрямо сжал зубы. Если меня реально ведут те, кто в 1939-м устроил разветвление времен, то какой им смысл оставлять меня в будущем гармонизированного потока? Чтобы я пересекся с самим собой, и тогда пришлось бы опять раздваивать мировую линию? Насупившись, я слинковался с местным интернетом, мировой сетью, и набрал запрос «Столетняя годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Крохотный наушничек донёс величественные ноты гимна, и на экране раскрылась Красная площадь. колонна демонстрантов? Не то, не то. Круглые щиты с гербами союзных республик на стенах Кремля. Хм, что-то новенькое. Лев в венке из ветвей. Ага, Финская ССР, столица Хельсинки. Правильно. Все равно не то. Вот, Мавзолей не загорожен стыдливо декорациями, а на его трибуне... Кто там приветствует советский народ? Ничего себе. Гвардии лейтенант. Гвардии генерал-лейтенант Лебедь и в штатском был Орел. Кламбурс. Так, прошвырнемся по истории. 1982 год. Товарищ Шелепин выходит на пенсию. Товарищ Андропов пересаживается на место генерального секретаря, председатель Президиума Верховного Совета и главнокомандующего. И царствует до 1994. Урна с прахом в Кремлевской стене. Регалии генсека и прочее, прочее, прочее достаются товарищу Лебедю. Товарищ Лебедь воевал в Анголии и Эфиопии. Когда на эфиопов напали сомалийцы, гнал тех до самого Магадишо. Освободил весь африканский рог. Участвовал в войне с саудитами. Как раз объединялись северный и южный Йемен. Война в Дарфуре, в Хиджазе, в Польше. О, теплее. Карпатские события, горячо, горячо. Украинская ссср делится на две автономии, причем западноукраинская АССР передается Белоруссии. Правильно. Тамошние партизаны живо перевоспитают западенцев. Я заходил на сайт и внимал откровениям. Из воспоминаний Юрия Сергеевича Полиханова, генерал-лейтенанта КГБ СССР. «Серьезные подозрения вызывали доктор Чазов и другие специалисты. До такой степени, что я опасался, как бы они не залечили Юрия Владимировича». Он всю жизнь, по крайней мере, с войны, маялся болезнью почек, но справлялся как-то, терпел, лечился. Но как только товарищ Андропов был избран генеральным секретарем партии, сразу начались проблемы со здоровьем. Дошло до того, что 7 ноября 1983 года Юрий Владимирович не смог занять свое место на трибуне Мавзолея. Знающие люди рассказывали мне, что подобная история приключилась в 1953 году, когда Хрущев, Маленков и Булганин помогли Сталину скоропостижно скончаться. Я не имел права допустить подобного в отношении Юрия Владимировича и передал письмо председателю КГБ Чебрикову, чтобы тот разобрался. Это было моей ошибкой. Не сразу, но я понял, что зреет заговор. Когда Андропов снял Щелокова и завел узбекское дело, многие в ЦК забеспокоились и, видимо, решили пойти на крайние меры, лишь бы сохранить свое положение. Конечно же, никто бы мне не позволил, скажем, завести дела оперативной разработки на членов Политбюро. Поэтому я занимался чистой аналитикой, наблюдая как натурфилософ за жизнью в ЦК. А там все вышло из равновесия. Андропов посадил за решетку множество взяточников, поснимал кучу министров. Теперь же дело дошло и до партийной верхушки. Меня поразило, что давний фаворит Юрия Владимировича, Михаил Горбачев, Внезапно оказался в опале. И наоборот, Николай Рыжков, ставленник Косыгина, неявного врага Андропова, неожиданно был приближен. Я связываю это с появлением темной лошадки, товарища Лебедя, которого Юрий Владимирович вместе с другими деятелями вроде Алиева или Романова подтянул в ЦК. Именно к Александру Ивановичу Лебедю я и обратился, когда понял, что Чебриков, после разговора с Чазовым, не дал хода моему письму. Мне трудно сказать, что именно предпринял Лебедь, молодой боевой генерал. Но кремлевские врачи больше не лечили Юрия Владимировича. Зато были приглашены хорошие специалисты из Австрии, и здоровье Андропова значительно улучшилось. Если, скажем, в январе 1984 года Андропову проводили гемодиализ дважды в неделю, то уже в феврале перешли на один раз в неделю, а в марте стали еще реже обращаться к этому методу. К майским праздникам здоровье Юрия Владимировича нормализовалось. Из предисловия Александра Николаевича Яковлева к парижскому изданию «Черной книги коммунизма». Когда летом 1984 года Андропов снял меня с поста директора и мемо, я поначалу растерялся, но позже, ближе к осени, начал понимать, что происходит. Генсек, можно сказать, готовил облаву на всех инакомыслящих, Он объявил войну либералам, и первой его жертвой пал Горбачев, которого Андропов прочил в свои преемники. Да, тот год для меня был временем отчаяния. Я понял, что моя цель, разрушение советского тоталитарного режима, стала недостижимой. В узком кругу единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод идей позднего Ленина, авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму, а затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократии бить по Ленину, либерализмом и нравственным социализмом по советскому строю. Да, нам приходилось лгать, лицемерить, лукавить. Другого пути для свободы и демократии не было. Мы, к примеру, причисляли к жертвам сталинских репрессий всех подряд, включая уголовников и расхитителей соцсобственности. Но чего их разбирать-то? Мы должны были, и в этом специфика перестройки тоталитарного строя, сломать тоталитарную коммунистическую партию. Если бы Михаил Сергеевич стал ее генсеком, нам бы все удалось. Из записок академика Владимира Алексеевича Кириллина. Экономическая реформа, предложенная Юрием Андроповым на 17 съезде КПСС, вызвала бурю критики в номенклатурных и министерских кругах. Если возвращение к многоукладности народного хозяйства, как это было, скажем, в 30-х годах, даже приветствовалось, то наделение предприятий правом самим заключать договора, назначать цену на свою продукцию или устанавливать заработную плату, было встречено в штыки. Начался тихий саботаж, но КГБ не дремал. Тысячи чиновников всех рангов были арестованы. Интересно, что советский народ с энтузиазмом встретил рыночную реформу, поскольку помнил слова, сказанные советским лидером. «Плохому рабочему не место на заводе, а вот хороший рабочий, умелый, знающий, трудолюбивый должен получать в 10, в 20 раз больше, чем плохой». Газета «Известия» за 15 ноября 1993 года. Ровно пять лет назад... 15 ноября 1988 года совершил свой первый полет многоразовый транспортный космический корабль «Буран». Уже в апреле следующего года с космодрома Байконур стартовал МТКК «Буря» с экипажем на борту. Ракетоплан пилотировали Игорь Волк, командир корабля, и Римонтос Станкявичус, второй пилот. «Буран» предназначен для выведения на орбиту и возвращения на Землю космонавтов и грузов, для решения целого ряда целевых задач в интересах народного хозяйства, науки и обороны. Имея просторный грузовой отсек, МТКК способен доставлять на орбиту 30 тонн груза и спускать на Землю 20 тонн. И корабль полностью оправдал надежды ученых и инженеров. Именно благодаря системе энергии «Буран» был осуществлен запуск боевой лазерной орбитальной платформы «СКИФ», Здорово остудившей горячие головы американских ястребов, ратовавших за программу СОИ. И вот уже второй год корабли Буран, Байкал, Буря и Бора работают на благо мирного космоса, собирая орбитальные станции Мир-1 и Мир-2. Мир-2 стал истинным прорывом. Основа станции решетчатая ферма, на одном конце которой размещены солнечные концентраторы, а на другой панели солнечных батарей. К центральной части фермы пристыкованы шесть больших технологических модулей и целый ряд вспомогательных. По сути, это орбитальный завод. В тот самый день, когда вы читаете эти строки, командир корабля «Бора» Николай Садовников и второй пилот Магомед Толбоев должны доставить на аэродром юбилейный 20 тонн грузов с орбиты. Вечные подшипники из монокристаллического металла сверхчистые биологические активные вещества, вроде фактора роста, и многое, многое другое. Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1995 года. В ознаменовании 50 годовщины победы в Великой Отечественной войне, признавая большие заслуги Иосифа Виссарионовича Сталина в деле построения социализма, Вернуть городу Волгограду название «Сталинград». Газета «Красная звезда», декабрь 1995 года. 20 декабря введен в эксплуатацию атомный тяжелый авианесущий крейсер «Ульяновск». Корабелы Черноморского судостроительного завода в Николаеве сдали корабль в срок. Атомный тяжелый авианесущий крейсер «Ульяновск» станет флагманом ВМФ СССР. Этот громадный авианосец вытягивается в длину более чем на 300 метров, а четыре атомных реактора разгоняют его до 30 узлов. При этом дальность плавания не ограничена. Ульяновск способен нести порядка 80 боевых самолетов и вертолетов, в том числе 24 Су-27К, 24 МиГ-29К, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения Як-44, 16 противолодочных вертолетов Ка-27ПЛО. На борту советского гиганта имеются три бортовых самолета-подъемника, а ангарная палуба оборудована разворотными кругами. Корабль оснащен двумя паровыми катапультами, созданными на пролетарском заводе, трамплином и четырьмя аэрофинишерами. Стоит отметить, что в отличие от американских авианосцев, требующих обязательного сопровождения, Ульяновск и сам может постоять за себя. Крейсер вооружен подпалубными пусковыми установками ракетного комплекса «Гранит», шестиствольными 30-мм пушками, а также многоканальным ЗРК С-300 «Форд». Всего наш флот получит 4 атомных тяжелых авианесущих крейсера типа «Ульяновск». Два из них будут служить на Тихоокеанском флоте и два на Северном. «Мужчина!» Смущённый женский голос не сразу проник в сознание. Вынув наушник фунт я посмотрел на соседку, сидевшую напротив. В глаза опять бросилось сходство с Мариной. Неуловимые черты милого лица, глаза, даже прическа. «Извините ради бога!» Застеснялась женщина, а я в ответ убрал сумку с свободного места, как бы приглашая в гости. Попутчица пересела, мило зардевшись. «Никогда не знакомлюсь в поездах и самолетах», сказала она, улыбаясь. «Но вы очень похожи на моего деда. Я имею в виду, когда он был молодым». «А вашего деда случайно не Игнатом евгеньевичем кличут. Напряглось мое бедное сознание. «Да». Выдохнула женщина и протянула руку. Наташа. Зовите меня Игнатом. Тонко улыбнулся я. Мне уже говорили, что я похож на вашего деда. А бабушку вашу как зовут? Марина. Мама говорит, я в нее пошла. Хорошо пошла. Ухмыльнулся я. Удивительное дело. Меня вовсе не колбасило в компании с внучкой. Восприятие невероятного тоже имеет свои пределы. И бояться нечего. Вот если бы Наташа знала, с кем она познакомилась, тогда гомеостазис мироздания мог и не выдержать. А так? Ну, встретила человека, похожего на деда в молодости. И что? Мало ли кто на кого смахивает. «А вы где работаете?» Стал допытываться я. «На Кировском заводе», — оживилась Наташа. «У нас договор с канадцами на поставку тракторов, а смежники тормозят». Мы софт получаем от Калининского Центр-программ-сервис, так что мне скоро сходить. Буду им самим нервы трепать, как они нам». Тут включились мониторы, подвешенные к потолку. На экранах темнело небо, усыпанное звездами. А на первом плане переливались решетчатые фермы космического корабля. Что-то вроде будущего «Зевса». Раскинув радиаторы, как крылья, он парил в черноте, хотя снизу дисплея пробивалось голубое сияние Земли. «О, старт, старт!» — заерзала внучка. «Сейчас они стартуют». «Внимание!» — властно вымолвил диктор. «Говорит и показывает станция «Мир-2». Истекают последние минуты перед запуском тяжелого межпланетного корабля «Гагарин» к Марсу. Объявлена пятиминутная готовность». Я смотрел, как околдованный. То, о чем читал или видел в кино, транслировалось в прямом эфире. Внучечка взволнованно переплетала пальцы. Картинка на экране дрогнула. «ТМК расстыковался с орбитальным доком станции», — прокомментировал голос за кадром. «Запущены двигатели. Вспышки, вспышки такие идут. Да, товарищи, ни грохота, ни дыма, ни огня. Ионные или плазменные двигатели не поражают мощью». «Зато создают постоянное ускорение, потихоньку подталкивая корабль, и до того разгонят, что ТМК выйдет на орбиту вокруг Марса менее чем за месяц. А сейчас мы услышим командира корабля «Гагарин». «Приготовиться», — скомандовал голос с жестяным призвуком. «Старт!» «Тот же день? Позже. Москва. Далее везде». «С внучкой я общался недолго» сознание все трепыхалось, попав в ловушку неверояти. Воспринимать нечаянную спутницу, хорошенькую женщину, как дочь твоей дочери, это было на грани безумия и уже за гранью простейшего здравого смысла. Хорошо еще, что Наташа вышла в Калинине. Я пожал ее теплую ладонь, помахал, цепляя голливудскую улыбку, и вернулся на место, чтобы помаленьку приходить в себя. В общем-то, двойственность бытия сопровождала меня с самых первых секунд после неожиданного попадаوصа в будущее. Вон подмосковный простор за окном. Сильно ли они отличаются от тех, что я видывал в утраченном временном потоке? Если особо не приглядываться, то разница почти незаметна. Нету заброшенности, вроде непаханных полей, заросших травой и кустарником. Да и замкадам то же самое. Столица не выворачивалась к путям, не убранной изнанкой. Недострои, кучи мусора или грунта, заборы, расписанные граффити. Ничего подобного. Все ухоженно и нарядно. И на Ленинградском чистенько. Хотя озвучка прибытия знакомая. Десятки чемоданов скреблись по перрону на пластиковых колесиках, путаясь с торопливыми шагами и отрывистыми голосами. Я сразу спустился в метро и доехал до Курской. Рядом с вокзалом не глыбился уродливый торговый центр, прибежище нового русского купечества. И мне вздохнулось спокойней. Купить билет до Дровня удалось без проблемы я, хоть и не со спокойной душой, отправился гулять по Москве. Бродил бездумно и бесцельно, снимая короткие видосики на планшет. У меня их набралось столько, что хоть фильм монтируй, как я провел лето в будущем. Вообще же мои прогулки по хаотичным траекториям напоминали давишние рыскания по сайтам. В итоге голова забилась впечатлениями, и я тупел, все добавляя и добавляя составляющих в информационный винегрет. Попал по дороге в веселую кутерьму. Настоящие пионеры и пионерки в красных галстуках отбывали на смену в Артек или в Орленок. Из окон и доносилось хоровое «Взвейтесь кострами синей ночи» а на проспекте Калинина загляделся. Гигантский экран блистал изумрудными волнами и лазурным небом. На этом тропическом фоне выдвигался громадный серо-синий авианосец «Ленинград». Редки блестящих остроносых сушек на палубе, над стройку остров, как сбоку припёка. А по дальности корабли охранения — хищные длиннотелые крейсера. Через всю Красную площадь наискосок тянулась очередь к Мавзолею. За Гумом по-прежнему высится гостиница России, а за Кремлевской стеной над знакомым куполом полощется алый флаг. «С чего начинается Родина?» «С картинки в твоем букваре». Заглянул в супермаркет сети «Универсам». Особого дефицита не обнаружил. Не знаю, может, на витринах лежало и не сто сортов колбасы, как мечтали демократы но уж точно из мяса, по ГОСТу, и никаких остуженок с моросейками, и уж тем более проспекта Сахарова. Я спускался по улице Горького, на Кировской, где знаменитый чайный магазин, заглянул в столовую, полюбовался железным феликсом на площади дзержинского покосился на здание КГБ. Уже начинало темнеть, когда я вернулся на вокзал. Ноги гудели, зато сумка раздулась от подарков. Да, я упрямый и отчаянно верил, что меня обязательно вернут. Поэтому и сел в поезд, наивно полагая, что в Приозерном для меня сойдется и пространство, и время. Купе я делил с лысоватым мужичком, по виду бухгалтером или директором Сельпо. Мы с ним разговорились, да и поужинали на сон грядущий. Иван Митрофанович уделил мне яйцо, вареное в мешочек. Я отдарился куском краковской из московского гастронома. Сырок дружбы мы разломили пополам, а проводница принесла нам чаю душистого. Стаканы вызванивали в подстаканниках песнь командированного. Сытый и почти довольный, я уснул, укачанный вагоном, чтобы утром сойти в дровни. Разрос райцентр. За старыми девятиэтажками, невиданными в шестьдесят седьмом, поднималась парочка белых призм, рассеченных полосками этажей. Я насчитал двадцать и сбился. Ожидания мои оказались тщетными. Ни одного багрового отблеска. СССР двадцать первого века удерживал меня по-прежнему. Господи, да я был бы счастлив, даже окажись здесь Маришка, Аленка, Марлен. Одному не в моготу. С нового автовокзала до Приозерного ходил электробус ЛАЗ, смахивавший на обтекаемый аквариум. Гулять меня не тянуло, я закуклился в полном унынии. И зачем, спрашивается, вообще куда-то ехать? Смысл? Пройтись по местам боевой и трудовой славы? Чтобы нарваться на Горбункова, ныне Бабу Галю? Я занял свое место, будучи в самом мрачном расположении духа. Низко урча, лаз покатил по Карлу Маркса. Выехал на удивительно ровную трассу и ускорился, погнал меж полей и садов. «Не понимаю». Думал я, равнодушно пялись в окно. Зачем тогда вообще было засылать меня сюда? Самая непротиворечивая версия проста, как ложка. Эти, которые в блестящих одеждах. Забросили товарища из группы мокрецы на полста лет тому вперед, дабы тот убедился, что избранный ими путь ведет к победе. Верным путем идете, товарищи. Готовьтесь, мокрецы. Езжайте по турпутевке. «Устройте предателям-чехам веселую жизнь. Не промахивайтесь только, и будет всем счастье!» Подголовник мягко надавил на затылок, и я смежил веки. Наверное, задремал. Ночи в поезде не хватило. лас сотрясся на ухабе, и я с просунок ругнул дорожников. Даже в будущем не научились асфальт класть, как положено. Однако качка продолжалась. Я разлепил глаза — Затем выпучил их. Изящный салон электробуса растаял, будто сновидение. Мой организм трясся в обычном пазике, подвывавшем на высоких оборотах, а вдали, за пыльным ветровым стеклом, маячила околица приозерного. Первым делом я ухватился за сумку. Нет-нет, все на месте. Вот и ферменный пакет универсама с модными батничками для девчонок, и покупка из дома книги. Громадное облегчение лишило меня сил. Я вернулся. И тут же сумасшедшая радость затопила все мое естество, перетягивая лицо глуповатой улыбкой. Дома. Суббота, 7 июля 1967 года. День. Приозерный, улица Ленина. Ощущая некую оглушенность, я медленно поднялся к седьмой квартире. Моя феерическая командировка наполнила память столькими подробностями будущего жития, что они начисто вымели прошлое. А теперь все возвращалось. Ум и душа заново привыкали к былому. Створка, обитая дермантином, была не заперта. Я вошел, скинул обувку и шагнул к прикрытой двери на кухне. Знаю такую Аленкину привычку вытяжки-то нет. А когда лук жарится или рыба, запахи разносятся по всей квартире. Девушки морщит носики, воняет, мол. Толкнув дверь, я переступил стертый порожек. Все на месте. Маринка изображает стрепуху, Алена чистит картошку, а Марлен крутит ручку мясорубки. Чавкающий фарш вылезает в тарелку розовым месивом. «Привет!» — вытолкнул я. «Ой, привет!» — воскликнула Марина, живо оборачиваясь. «Ты уже?» — удивилась Алена. А Марлен нахмурился. «Случилось что?» «Случилось», — спокойно признал я и улыбнулся. «Да нет, все в порядке. Просто...» «Нет, давайте я вам лучше покажу. Тут у меня гиги и гиги-инфы. Я и подарочки привез». «Это мы любим!» засмеялась Зимина. «Давай, одаряй». «Мариш?» Девушка живо вытерла изящные руки полотенцем, и я протянул ей небольшую брошюру. Я подумал, вдруг тебе пригодится. Читай. «Перемещение материальных объектов в времени прочитала Марина, вздергивая бровь. «Я не знал, что такие исследования ведутся». Внимательнее читай. Где? А. Типография МГУ 1979 год. Какой какой? Там автор указан, вздохнул я. Марина Вагина. Запинаясь, прочла девушка. Доктор физико-математических наук. Как это? Ты это откуда вообще? Оттуда. «Серьезно», — ответил я.